Как и в прошлый раз. Первые два дня пути прошли спокойно. Конечно, запомнить лесной маршрут за один переход совершенно невозможно, но Трой то и дело натыкался взглядом на некие приметные места. Вон там овражек с лесным ключом, вон три сросшихся дерева, а тут заросли дрока на пологом склоне. Ругир частенько гонял его по незнакомым маршрутам, заставляя потом описывать, что и где он приметил. Так что привычка замечать приметы леса въелась в кровь. А на третий день они вышли к тому самому искореженному Милерону. Вернее, к тому месту, где он был. На месте изуродованного, но все равно величественного дерева теперь возвышался огромный обгорелый пень. Похоже, это место запомнили все, потому что Арил, увидев пень, изумленно ахнул. «Сожгли такие!» Арвиндельцы недоуменно переглянулись, и глав пояснил. «Тут...» В прошлый раз Меллерон стоял, правда, весь перекореженный. Меллерона они видели в светлом лесу, так что все Трое уважительно кивнули. Гном покосился на них и повернулся к Трое. «Ну что, пора надевать доспехи?» Трой кивнул. В путь двинулись через полчаса. Около останков Меллерона так воняло гарью и орочим духом, что Трой разрешил оправиться. Как потом выяснилось, это оказалось ошибкой. К исходу дня... Эльф, все это время шедший впереди, а теперь остановившийся, чтобы дождаться остальных и предложить место ночлега, внезапно насторожился и, прижав палец к губам, скользнул к ближайшему дереву. Спрыгнул он оттуда через несколько секунд и, подскочив к Трою, сделал расширенные глаза. Трой молча кивнул и мотнул головой, приказывая остальным выстроить ежа. За время путешествий гном немного потренировал арвендельцев. К тому же у них был и свой собственный опыт, так что они заняли свои места в строю быстро и молча. Трой повернулся к эльфу и одними губами спросил «Кто?». Эльф поднял руку и, надавив указательным пальцем на кончик носа так, что он расквасился на пол лица, выпятил нижнюю челюсть, оскалив зубы. Трой хмыкнул про себя. Что ж, орки — это еще не самое страшное из того, что встречается в этом лесу. Он на мгновение задумался, а не воспользоваться ли каким-нибудь заклинанием из тех, что лежали у него в сумке. Но привлекать внимание всех тварей, чующих магию, на пяток миль в округе как-то не хотелось. Если уж совсем прижмет. Сколько? Эльф пожал плечами, затем поднял два раза подвел ладони и махнул рукой, показывая, что он заметил где-то около трех десятков. А сколько их на самом деле? Трой посуровил. Да, с такой толпой им так просто не управиться. Ну да куда уж деваться. Он шагнул вперед, становясь в острие строя, ведь у него по-прежнему были самые лучшие доспехи, и поднял меч, ожидая атаки. Они явно шли по следу, потому и растянулись так. Впереди неслось трое следопытов, вернее, нюхачей. Они рысили на четвереньках, упираясь в землю грубыми лапами и с шумом втягивая воздух. Этих троих сняли Эльф и Глав. Следом на поляну вылетело еще около десятка. Эти, увидев их, обрадованно заорали и тут же ринулись в драку. Идиоты! Эльф успел почти уполовинить их число, а Глав сделал только один выстрел, но с оставшимися разобрались довольно быстро. Трое успел только пару раз махнуть мечом, Еще по одному досталось гному, крестьянину и Патроклу, так что когда на поляну вывалилась основная часть отряда, с этими уже было покончено. И тут гном ахнул. «Шаман!» Это было уже серьезно. Тихо тренькнула тетива эльфового лука, но орочий шаман уже успел установить полок, и стрела повисла в воздухе в пару футов от него. Орки завопили и бросились в атаку, а шаман, злобно скалясь, начал плести сеть какого-то заклинания. Гном отчаянно заорал «Командир! Если у тебя есть что под рукой, швырни им шамана, а то сейчас совсем худо будет!» Но Трою некогда было даже ответить. На него навалилось сразу с полдюжины орков, и он вертелся как юла, стараясь не попасть под ятаган и удержать строй. «Ах, тёмные боги!» — зло прорычал кто-то справа, и в этот момент орчий шаман вскинул руки с посохом и прорычал в высвобождающую формулу. Впереди что-то полыхнуло, и вокруг завопили опалённые орки. Непонятно отчего, но шаманское колдовство шарахнуло по самим оркам. Гном обрадованно взревел и остервенело заработал секирой. Трой тоже подловил момент и, рухнув на колени, рубанул одного из орков по ногам обратным движением серебряного листа, развалив брюхо другому. Сверху раздалось знакомое хеканье. И еще один свалился на траву с разваленной надвоей головой. Трой вскочил, бросил крестьянину. «Молодец, Марл!» И длинным выпадом достал еще одного. С орками покончили на удивление быстро. Те оказались настолько деморализованы неудачным колдовством своего шамана, что пока они приходили в себя, удалось быстро покончить с не слишком большим числом тех, кто не пострадал. Эльф сумел даже достать стрелой шамана. Тот, похоже, сам был настолько ошарашен, что, упустив полок, чтобы выпустить заклинание, забыл его поднять. Во всяком случае, сразу. Ну, а Алвуру требовалось всего одно мгновение, чтобы выпустить стрелу. Так что спустя полчаса от толпы орков, озверела, налетевшей на десяток, неизвестно как забредших в эти гиблые места людей... Не осталось ни единого существа. На но ночлег решили не останавливаться, и поэтому шли всю ночь и большую часть следующего дня. Трой понимал, что если что случится, то от таких заморенных бойцов будет немного толку, но когда они пересчитывали орочи трупы, то оказалось, что патруль состоял из шести десятков бойцов. Совершенно ясно, что со столь многочисленным отрядом им было не справиться. Но не каждый же раз орочи-шаманы будут им пособлять своими заклинаниями. Так что единственное спасение было в скорости и осторожности. К тому же гном припомнил, что в прошлый раз они столкнулись с орками, только когда добрались до города эльфов, а сейчас они рыскали уже и по эту сторону от бывшего эльфийского поселения. А это означало, что опасных темных тварей, вроде гхархов, поблизости не слишком много. Орки боялись их до ужаса и вряд ли стали бы рассказывать там, где их было так же много, как и в прошлый раз. Впрочем, вполне возможно, Трое ошибался, и Кхарков тут хватало. А шаманы в ворочьих отрядах появились именно из-за них. Но тогда возникал вопрос. Отчего эти орки взялись патрулировать эту часть проклятого леса? На ночевку путники остановились только к исходу второго дня непрерывной гонки. Да и то потому, что все уже с ног валились от усталости, а эльф отыскал очень удобное местечко — островок между двумя руслами лесного ручья. И хотя они уже вступили в эту часть леса, в которой вода была порченной, этот ручей оказался почти чистым. Поужинали они в сухомятку, и Трое приказал устраиваться на ночлег, заявив, что сам отстоит первую стражу. Когда все завалились на плащи, К Трою подошёл гном. Присев на корточке, он некоторое время молчал, а затем, покосившись на Трое, задумчиво произнёс. «Сомневаюсь я». «Чего?» — не понял Трой. «Как-то уже больно непонятно вышло с этим шаманом». «И мне непонятно», — хмыкнул Трой. «Ну и что?» «Да так», — качнул головой гном. «Ты заметил, какой у шамана посох был?» «Какой?» С двумя алисими черепами. Ну и что? Так это посох старшего заговоруна. Не мог такой шаман с заклинанием напортачить. Трой молчал, ожидая продолжения, гном задумался. И что теперь? Не выдержав, переспросил Трой. Не знаю. Так а все это так подозрительно. Ну и что делать-то? Да не знаю я! Досадливо морщись, отозвался гном. «Только я терпеть не могу подобных загадок, как бы оно боком не вышло». «И что ты предлагаешь-то?» «А что тут предложишь?» — вздохнул гном. «Просто посматривай». «Ладно», — кивнул Трой. «А ты иди ложись. Вставать скоро. Вторая стража твоя. Забыл?» «Да помню я», — махнул бородой гном и, поднявшись, двинулся к своему плащу. До сельфрилов они добрались через полтора дня. То ли на этот раз они передвигались быстрее, то ли, сказалась бешеная суточная гонка, которую Трой затеял после того боя с орками. Но сейчас они шли, явно опережая свой предыдущий график. И никто не знал, хорошо это или плохо. Эльф повел их знакомыми лесными коридорами, отчего Орвиндельцы ошарашенно оглядывались по сторонам. В светлом лесу сельфрилы были замаскированы намного лучше, а, может, дело было в том, что этот лес был не столицей, а настоящим лесом-крепостью. До приметной поляны с Милероном они добрались уже под утро, а только Милерона на ней больше не было. Величественный гигант лежал на боку, а его ветви напоминали переломанные человеческие руки. Ствол его был разрублен на несколько частей, листва соржена, а в некоторых местах виднелись раны-затесы, как будто кто-то неистово начинал рубить неподатливое дерево, а потом бросал и рубил его снова, но в другом месте как злобный враг, продолжающий снова и снова вонзать свой нож в уже мёртвое тело. Впрочем, возможно, так оно и было. Сама поляна была густо загажена орочами испражнениями, но особенно много было их вокруг и в самом роднике. Теперь, кроме орочего дерьма, вокруг ничего не было. «Добили такие гады!» — зло пробормотал глав, но как-то обречённо. То, что Меллерону было не выжить здесь, Трой понял ещё тогда, в прошлый раз когда орки прорубились на его заповедную поляну. Но все-таки где-то внутри теплилась надежда. Трой окинул поляну сумрачным взглядом. Да, для привала она подходила не более, а, пожалуй, даже поменьше, чем окружающий сумрачный лес. Он уже повернулся и открыл рот, чтобы дать приказ отходить, как вдруг с противоположной стороны поляны из-за поваленного Милерона послышался громкий треск, и на поляну начали валиться несколько деревьев. «Засада!» — зло выдохнул гном. Трой оглянулся. В той стороне, где был секретный проход, через который они проникли на поляну, также зиял пролом, и от него к ним неслись орки со скаленными рожами. Трой бросил быстрый взгляд в другую сторону. Тот пролом, через который орки ввалились к ним в прошлый раз, к его удивлению, оказался свободным. Орил, проследив за его взглядом, натужно бросил. Ловушка на Трой упрямо качнул головой. «Отходим», а затем коротко пояснил. «Итак, и так конец, но дадим удачи еще немного времени». Они вылетели в проход, опередив сбегающихся со всех сторон орков всего на пару шагов. Этот открытый путь действительно оказался ловушкой, поскольку сразу за ним их ждала еще пара отрядов, затаившихся в обоих боковых коридорах. Но трое, успевшие на ходу выудить из мешка пару амулетов, не останавливаясь, шарахнул по одному из отрядов мощным файерболом, Отчего они вломились не в тесно сплоченный орочий строй, а в вопящую и катающуюся по земле толпу. Трое его товарищей проскочили этот пролом, даже не притормозив и успев положить лишь с полдюжины особо ретивых орков. А когда те остались позади, барон повернул голову и бросил через плечо. «Со следа!» Все бегущие за ним послушно шарахнулись в стороны. А трой, пригнувшись с разгону, загнал в грунт тонкую спицу амулета огненного шипа. «Не слишком удачное место, но времени выбирать что-нибудь другое не было. Кто-то из того количества орков, что несли сейчас за ним, непременно должен был наступить лапой на амулет. Вот только если это произойдет где-то в середине многосотенной процессии, по-братимам это не слишком поможет». Им повезло. Едва не успели отбежать на десяток шагов, как сзади полыхнуло, и тут же послышался отчаянный орчий виск. Трой хмыкнул. «Да уж». Игреон Свартон постарался на славу, закачав амулеты маной под завязку. «Мой лорд-хот!» ход! выкрикнул бегущий рядом Бон Патрокл, И трое, не останавливаясь, нырнул в едва заметный просвет между листьями, у которого затормозил эльф. Спустя час стало понятно, что их загоняет куда-то в центр эльфийского города. «Нет, если бы они остановились и приняли бой, орки не стали бы их никуда загонять, а порубили бы в капусту здесь, на месте». Но схема расположения орочих патрулей явно была выстроена так, что даже когда они отрывались, то все равно шаг за шагом, все ближе и ближе оказывались к центру и тому, что скрывалось там внутри. До троя это дошло внезапно, во время очередного броска в попытке оторваться от следующего заметившего их отряда. Когда он это понял, то резко остановился и обернулся. Бон Патрокол, бежавший прямо за ним, едва не влетел ему в спину. «Что?» — выдохнул, затормозив, орил. «Они оттесняют нас к центру города». Все несколько секунд, тяжело дыша, переваривали эту новость. Затем гном, судорожно вздохнув, хрипло спросил. «И что?» «А то, что мы все равно туда собирались». «То есть ты предполагаешь, что если мы пойдем туда сами, то они просто дадут нам туда дойти?» «Ну, не совсем», — замялся Трой. «Но что-то вроде этого». «А что это нам даст?» Трой пожал плечами. «Ну, мне кажется...» Мы все равно не оторвемся, зато сможем добраться до того, что в центре не настолько заморенными. Гном задумался, затем тяжело вздохнул. Что ж, похоже на то. Ну, совсем спокойно добраться до центра им не дали. Но во всяком случае, после того, как Трой запулил ворочью толпу еще парочку фаерболов, а сами орки убедились, что добыча следует в правильном направлении, темп движения несколько снизился. Так что... К местному аналогу лесных чертогов они подошли уже несколько оклемавшись. Когда они преодолели последний пролом, гном, шедший первым, ахнул и резко остановился. «Спаси нас, мать мастеров!» «Что?» — высунулся вперед Бон Патрокол и также замер. А через мгновение это увидели все. Место, где располагались местные лесные чертоги, или то, что их заменяло, было полностью освобождено от деревьев. Причем деревья были не просто вырублены, а даже пни их выкорчеваны, а ямы их тщательно засыпаны. И только в самом центре, где когда-то возвышался огромный, гораздо больше, чем им доводилось видеть до сих пор Меллерон, высился гигантский пень. Он был сух, расколот в нескольких местах, с обвалившейся корой, но при этом, благодаря какой-то чудовищной, извращенной магии, все еще жив. Неизвестно как, но они все чувствовали это. На всем открытом пространстве от последней стены деревьев до пня не росло ни одной травинки. В десятки шагов от него по окружности пылали костры, а сразу за кострами все кишмя кишело темными тварями. И лишь по краям этого чудовищного святилища испуганно сжалось несколько тысяч орков. Темное пламя. — обреченно прошептал гном. — Что? — обернулся к нему Трой. — Там, на пне от Меллерона горит темное пламя. То, что питает всех этих темных тварей и вызывает их сюда, в наш мир. Вот и разгадка всех твоих загадок. Куда орочи шаманы дели свою ману? И отчего этот лес так кишит темными тварями? Трой пригляделся. — Действительно. На вершине расколотого пня трепетал и плясал, будто пламя сгусток абсолютной тьмы, так и так не похожий на настоящее живое пламя. «Но!» — свирепо пророчал гном, вздевая секиру и, и разворачиваясь к столпившимся в проломе оркам, злорадно взирающим на них. «Вам не удастся принести и меня, и ему в жертву, свинячье рыло! Убить да, но...» «Заткнись!» — тихо бросил Трой и шагнул вперед на ходу, убирая меч, и залезая рукой в сумку с заклинаниями и амулетами. «Бесполезно», — обреченно произнес Идж. «Здесь, рядом с темным пламенем, не сработают никакие заклятия, кроме заклинаний тьмы». Трой притормозил и, обернувшись, окинул их всех свирепым взглядом. «Так, всем заткнуться и делать то, что я скажу, понятно?» «Ты не понимаешь!» — взвился гном. «Стоит нам зайти за линию этих костров, как все мы...» Но тут на его плечо легла рука Бон потрокла. «Иногда лорд может совершать некоторые поступки, а остальные следуют за ним, просто признавая за ним это право и следуя традициям верности». И после короткой паузы добавил. «Ты же сам меня этому учил, Гмалин?» «Он не мой лорд!» — огрызнулся гном. «Даже сейчас...» тихо переспросил Бон Патрокол, и гном не нашелся, что ответить. Трой бросил на Орвиндельца благодарный взгляд и приказал. «За мной!» И они двинулись к темному пламени.